Глава 56. Не очень хорошие новости. В десятый раз набираю номер щегла, но тот по-прежнему не берет трубку. У Тани телефон все еще отключен. Я уже всех обзвонил, кого можно и кого нельзя. Никто Рому не видел, никто не знает, где он. Меряю шагами Танину комнату. Уже вечер скоро. Не понимаю ни хрена, что происходит, только чувствую ничего хорошего. Затылок не имеет от заползающих в бошку трэшовых предположений. Я не позволяю себе начинать думать о них всерьез. Все еще надеюсь на чудо. Что каким-то волшебным образом найдется уважительная причина такому уебанскому поступку щегла, и мне не придется сворачивать ему шею. Без особой надежды делаю очередной дозвон, и вдруг вызов принимают. «Алло?» — доносится из динамика Ромкин голос, и меня едва не рвет на части от поднимающегося изнутра бешенства, перемешанного с облегчением. «Ты где, блядь?» Рычу я в трубку, с трудом сохраняя самообладание. «Где Таня?» «У меня не очень хорошие новости, Сыч». «Что случилось?» «Танин ученик пострадал на пожаре, попал в больницу. Таня попросила меня отвести ее к нему. Я отвез, а она сбежала. У меня закипает мозг. Я что, сплю? Как вообще этот бред мог произойти? Тру ладонью лицо, взъерошиваю волосы. У меня всего два вопроса, Рома. Первый, какого хрена ты повез ее туда, не спросив у меня разрешения и даже не поставив в известность?» Но на него можешь пока не отвечать. Это мы с тобой позже обсудим. Скажи мне лучше вот что. Ты, долбоёб, хотя бы осознаешь, в какой опасности оказалась Таня по твоей сраной милости? Осознаю. Тогда ищи, блядь, её. Носом землю рой. Ору я в трубку. Поднимай камеры, звони ментам. Ты проверил, может, она домой поехала или к отцу? Проверил. Нет. В какую больницу ты ее отвез? В областную. А сам где сейчас? Там же. «Жди меня. Сейчас приеду и на связи будь. Трубку почему не брал?» «Не хотел расстраивать тебя раньше времени. После небольшой паузы выдает этот вундеркинд». «Я тебя убью». «Убивай», — равнодушно отвечает он. «Придушил бы дебила. Становится как-то похуй на собственную безопасность. Выгоняю из гаража свой старый спортивный седан и сам сажусь за руль. Открыв ворота с пульта, бью по газам». Мои бодигары, видя, что я уезжаю, не растерялись, прыгнули по тачкам и поехали за мной. 15 минут бешеной гонки, и я в больнице. Рома встречает меня на парковке, бледный как смерть. Ощущение, будто еле на ногах держится от страха, даже рука не поднимается врезать ему. Да и не до этого мне сейчас. Никто её здесь не видел, — сообщает он, пока идем быстрым шагом к зданию. — С учеником ее разговаривал? — сквозь зубы спрашиваю я. — Нет. А в какой он палате? Он хоть на самом деле здесь лежит? Я не выяснял, заявляет Чегол. Я резко останавливаюсь и поворачиваюсь к нему, охреневая. А как ты, блядь, ее искал? Снова, большого труда стоит не все чему. Как можно так тупить? Нахожу Танину фотку в телефоне, которую скачал себе с сайта школы, где она работает, смотрю две секунды на милое лицо, мысленно умоляя, чтобы ничего с этой дурной не случилось. На КПП в стационаре вытягиваю с поста пожилую медсестру на приватный разговор. Женщина изучает меня настороженным взглядом, с опаской косицы на мою охрану, которая толпой стоит за спиной. «Вы видели эту девушку сегодня?» Показываю ей фото на телефоне, поправляет очки, всматриваясь в экран. «Нет», — неуверенно произносит медсестра. «Не помню такую». «Кроме вас здесь кто-нибудь сегодня еще работал?» «Нет, я сегодня одна весь день». Эта девушка приходила к мальчику, который пострадал на пожаре. «Наверное, к Нечаеву Артему». «Наверное». «В какой палате он лежит?» «Второй этаж, двадцать пятая палата». Выдает она, как на духу. Я поднимусь к нему ненадолго. «А вы из полиции?» «Из полиции», — отвечаю я и поворачиваюсь кроме. «Посмотри камеры, я схожу к пацану». Он молча кивает. Поднимаюсь на второй этаж, отыскиваю нужную палату. Пацаненок с ожогами на руках и лице лежит на одной из трёх кроватей, расставленных по периметру, остальные две пустые. Лет восемь на вид, или десять, или двенадцать. Черт его знает, я не разбираюсь в детях. Маленький, короче. Тощий, чумазый, дырявая футболка с выцветшим рисунком на груди. Волосы торчат грязными сосульками в разные стороны. Пацана явно давно не стригли. Зато взгляд цепкий, осмысленный. Сходу впивается в меня своими глазенками, как волчонок. Теперь понятно, что за Тёмочка такой и почему мышка его так нежно любит, жалеет. Пацан явно неблагополучный, такой же, каким я был когда-то. Пока не начал воровать. Надеюсь, хоть этот еще не начал. Подхожу к нему ближе, пододвигаю стул кровати, сажусь. — Здравствуй, Артем. Протягиваю ладонь пацану, но он не торопится пожимать. — А вы кто? — Я не убираю ладонь, продолжаю держать и смотреть ему в глаза. Меня зовут Сергей. Пацан все-таки недоверчиво пожимает мою руку, а у самого ручонка такая маленькая и тонкая, как спичка, но крепкая. Селенки какие-то есть. Ты же знаешь мышкину Татьяну Петровну. Она твоя учительница. Ну, допустим. Она сегодня приходила тебя навестить. А вы кто такой? Какое вам до нее дело? Я ее муж. Не врите. Нет у нее никакого мужа. Киваю с усмешкой. — Да, ты прав. Я пока ей не муж, но мы встречаемся. — Снова вы врете. Нет у Татьяны Петровны никого. Она ни с кем не встречается, — обычно глядит пацаненок. А с таким, как вы, тем более. — Почему это? — Если вы обидите Татьяну Петровну, — пялится на мою татуировку, — сильно пожалеете об этом, я вам обещаю. Маленькие ноздри раздуваются от злости. Какой суровый ребенок. Невольно улыбаюсь, а мне начинает нравиться этот пацан. «Уходите отсюда, я вам ничего не скажу», — грозно добавляет он. Наклоняюсь к нему, опираясь локтями о колени. «Тёма?» — произношу доверительно. «Клянусь тебе, я лучше себе кишки выпущу, чем обижу Татьяну Петровну. Мы с ней друг друга уже много лет знаем. Я сам за нее кого угодно порву, просто скажи, приходила она к тебе сегодня или нет. Это важно». Пацан хмурится, молчит некоторое время, видимо, прикидывая, можно ли мне доверять. — Ну, допустим, нет, — отвечает в конце концов. — Не приходила. — А почему вы решили, что она должна была сюда прийти? Татьяна Петровна, может, и не знает даже еще, что я в больнице. — Может, и не знает, — сжимая зубы, соглашаюсь я. — Ладно, Тёма, поправляйся. Еще увидимся. Спускаюсь вниз. Нахожу Рому в будке на КПП с охранником. — Что там с камерами? Камеры только в холле и на главном входе, но на них Таня не засветилась. Она могла уйти через один из пожарных выходов с другой стороны здания. Чувствую в ногах противную слабость, и мотор начинает стучать через раз. Ее похитили. Смотрю я щеглу в глаза. Не верю, что она могла свалить куда-то по собственной воле, не в своего ученика. Рома, блядь, ты сегодня накосячил, как еще никогда в своей жизни. Молись, чтобы она была жива.